18 сентября 1908 года вечер Константинополь бывший Стамбул дворец Чироган генерал полковник Вячеслав Николаевич Бережной всего пять дней понадобилось нам для того чтобы окончательно решить вопрос Черноморских проливов и вот долгожданный миг победы Османская империя побеждена и не свергнута в прах Турецкий султан, в торопях, выдвинутый тем, что осталось от младо-турецкой партии, сдался в плен, а его брат, наспех назначенный главнокомандующим взамен ликвидированного нами старого Сираскира, самым дурацким образом погиб в бою. Неплохой, однако, был человек. Играл на скрипке, любил, наверное, на данный момент свою единственную жену, но попался на нашем пути и в результате остался без головы. А нечего было лично возглавлять кавалерийскую атаку против одной из кав дивизий конной армии Брусилова, участвовавшей в охвате Стамбула по периметру. На ежегодных больших маневрах у нас много чего отрабатывалось, в том числе и фокусы в стиле «Батька Махно». Представляю себе удивление и даже отрыбь турецких гвардейских кавалеристов, когда прямо перед их носом, не принимая общей рубки, Казачки разошлись в стороны двумя волнами, и прямо перед мордами турецких коней вдруг обнаружились три десятка подрессоренных тачанок, с которых на осман подслеповато смотрели тупые рыло пулеметов «Максим». На этой войне пулеметы считались навьем, причем пригодным только для обороны на стационарных рубежах, как это делали германцы. И тут такой неприятный сюрприз. Кавалерийская лава в атаке набирает большую инерцию, а если тачанки стоят колесо к колесу, 30 пулеметов на средних и коротких дистанциях обладают страшным убойным воздействием по вражеской пехоте и кавалерии. Слитным огнем загрохотали пулеметы, пронзительно заржали, падая на землю, кони... И завопили беспощадно убиваемые турецкие кавалеристы, громоздящиеся друг на друга сплошным валом конских и человеческих тел. Когда в русских пулеметах закончились первые ленты, то открылась страшная картина тотального смертоубийства. И только отдельные кавалеристы, которых от свинцового дождя прикрыли тела передних, развернув коней, отчаянно нахлестывают их плетьми, лишь бы поскорее удалиться от этого поля смерти. И даже казаки не бросились дорубать эти жалкие ошметки. А в это время где-то там, под грудами шевелящихся тел, испускал дух брат новоявленного султана. После этой бойни в турках что-то хрустнуло. И их войска, за два дня понесшие значительные потери в отчаянных атаках на перешедшей к обороне русские и болгарские части, начали беспорядочный отход в черту города. Все, что осталось от этой безумной авантюры, это тысячи тел в синих мундирах и разбросанные повсюду красные фески. И тут на славу поработали пулеметы, выдвинутые в стрелковые цепи, а также батареи, что вели беглый огонь шрапнельными снарядами. Кое-где турецким аскерам и вовсе не повезло, потому что там их мешали с землей, «Десяти дюймовки Измаилов». Там сцены такие, что детям и беременным женщинам их лучше не показывать. А может, дело было не в смерти нового главнокомандующего, а в том, что десант на Азиатском берегу в полной оперативной пустоте начал выполнять свою задачу ударами с тыла, захватывая одну за другой береговые батареи на Азиатском берегу пролива. Возникает впечатление, что турецким начальникам при султане абдул вовсе не приходил в голову сценарий с высадкой русских десантов на Черноморском берегу по обе стороны горла пролива. Предполагаю, что замыслы турецкого командования были таковы. что русский Черноморский флот всей массой вместе с груженными десантом пароходами вломится в Босфор, чтобы с пистолетной дистанции около километра подвергнуться расстрелу с обоих берегов пролива. Никаких мер для обороны со стороны суши на батареях предпринято не было. Говорят, лет десять назад, аккурат после греко-турецкой войны, взбодривший Абдул-Гамида, Тут побывала большая комиссия из европейских фортификаторов, искавших способ понадежнее запечатать Босфор от русского вторжения. Но предложенные меры показались султану дороговатыми, и потому все ограничилось косметическим ремонтом земляных укреплений. На Читалже произвели хоть какие-то работы, усиливающие устойчивость этого рубежа против лобовых атак пехоты. А тут... Решили, что сойдет и так. После того, как турок оттеснили до полпути к Стамбулу и ниже по Босфору прошли русские броненосцы, которым вменялось поддерживать штурм города, в восьми километрах от горла Босфора у самого селения Сарыер наши саперы навели через пролив километровый понтонный мост. Это по нему на азиатский берег широким потоком пошли пехота и кавалерия, предназначенные для полного захвата азиатского берега и расположенного на нем пригорода Ускюдар, Скутари. Эта операция поставила турецкие войска, обороняющие османскую столицу, в безвыходное положение. С этого момента у русы, то есть мы, Окружили их со всех сторон, и турки не могли ни получить снабжения, ни сбежать из города, насквозь простреливаемого корабельной артиллерией. В эту же мышеловку попал и новый султан, который то ли замешкался, то ли не предполагал, что все может так обернуться. Дело уже шло к приказу об общем штурме, и тут, будто очнувшись от наваждения, султан Мехмед V прислал парламентера под белым флагом с предложением о начале переговоров о капитуляции. Как я предполагаю, войск в его распоряжении имелось еще предостаточно, да только их морально-психологическое состояние было весьма далеко от идеала. Эта армия давно бы обратилась в бегство, да только бежать из окруженного Стамбула оказалось невозможно. Убивать за веру эти люди соглашались, а вот умирать за неё уже нет. Чем более жесткие меры для сохранения дисциплины и боевой стойкости применяло турецкое командование, не останавливаясь перед массовыми расстрелами... тем ниже падал дух турецких аскеров, проникшихся ощущением того, что эта война уже проиграна, и любые жертвы в ней окажутся напрасными. Десять лет назад османская армия с легкостью разгромила греков, в результате чего в турецкой армейской среде возникло несколько преувеличенное мнение о возрождении былой военной мощи. Но греки — это всего лишь греки. Армия — третий сорт. Уже не дикари, но еще не первоклассная европейская держава. И даже не государство второго ряда, вроде Италии. Такая страна, как Греция, способна воевать с кем бы то ни было только в составе коалиции. И если грекам их место показали турки, то самим туркам политику партии объяснили сначала болгары, с легкостью отобрав у них Македонию, а потом уже и мы, на пиках вынесшие к Стамбулу, Громоздкую фракийскую группировку. Турция на европейском континенте тоже не равна никому. И противостоять первоклассным державам в одиночку также не может. А ведь когда-то это был монстр, способный претендовать на мировое господство и угрожать европейским империям завоевательными походами. Но что было, то сплыло. Держава, построившая свое могущество на крови, насилии и углумлении над побежденными, закончила свои дни так же жестоко и бесславно, как жила. Отобрав у Османской империи последние лохмотья от былого могущества и славы, мы оставили турецкого султана голым, и это вызвало страшное разочарование в его подданных. Не такого человека они хотели видеть своим господином. Отсюда и желание его временного величества поскорее капитулировать, пока собственные приближенные не удавили его шелковым шнурком или не подняли на штыки разозленные аскеры. Переговоры прошли на нейтральной полосе сразу за стенами так называемого семибашенного замка. Хоть прежде это сооружение использовалось в качестве тюрьмы, султан Мехмед V превратил его в свой последний форпост. Наивный средневековый мальчик с европейским образованием. По этой прибрежной крепости Измаилы, поступи такой приказ, могли бы бить главным калибром, визуально наблюдая цель глазами своих комендоров, и закончилось бы все это грудой битого камня и смертью всех, кто пытался укрыться в этом месте. Но, скорее всего, укрылся он там не от нас, а от собственного народа. только и ищущего, на комбы сорвать зло. И в таком случае это и в самом деле не самый плохой выбор. Итогом моей личной встречи с этим человеком стала капитуляция, почетная для самого султана и безоговорочная для его государства. И теперь султан Мехмед V, он же Мехмед Селим Осман Оглы, Вместе со старенькой мамой, молодой женой, взрослой дочерью от первого брака и двухлетним сыном оказались под защитой русских солдат. И только после этого все необлегченно вздохнули, потому что в Стамбуле верить в последнее время нельзя было уже никому. Ферман о капитуляции был оглашен через глашатаев, но некоторые воинские части отказались складывать оружие. так что их пришлось принуждать к этому силой. Вон под окнами дворца застыл броненосец Потемкин Таврический, и стволы башен главного калибра развернуты в сторону дымящегося еще кое-где города. Если местный Эйзенштейн и снимет фильм про этот корабль, то это кино будет об этих славных днях, когда мы выбивали из проливов дурацкую османскую пробку. 500 лет оккупации этого города жестокими захватчиками закончились. И теперь, после долгой турецкой ночи, когда любой его обитатель мог быть убит без всякой причины, над древним Константинополем занимается заря нового русского века. Но это было вчера. А сегодня в Константинополь прибыл мой старый знакомый подполковник Мехмед Османов, отныне наместник зоны Черноморских проливов. В присутствии иностранных послов, русских и болгарских генералов, сербского принца, болгарского царя, а также интернированного турецкого султана, он от имени императора Михаила зачитал манифест об установлении российского суверенитета над зоной Черноморских проливов и городом Константинополь. Османская империя при этом ликвидируется, а ее султан считается незложенным. И хоть сам он не совершал никаких преступлений, турецкий менталитет, считающий геноцид вполне допустимым методом внутренней и внешней политики, требует ликвидации этого государства и долгого кропотливого перевоспитания этого народа. Присутствующий тут же султан шокирован, но мне до его смятения нет никакого дела. К нему лично мы отнеслись со всем возможным почтением, и пусть он ценит нашу доброту. Попадись в наши руки живьем его папаша, разговор был бы совсем другим. На Западе сразу зачитал женским рубежом российская территория будет граничить с Болгарией, которой отходит вся Фракия, за исключением самого Константинополя и Галлипоийского полуострова». Юный болгарский царь и его генералы довольны. В крайне ограниченный отрезок времени Болгария сначала провозгласила независимость из княжества, став царством, а потом отвоевала себе Македонию, всю Бруджу и вот теперь Фракию. К настоящему моменту все болгарское и в самом деле стало болгарским. их это радует. Главное удержать этих больших детей от дальнейших разборок с греками. довольно многочисленными на черноморском побережье Болгарии и во Фракии, и с турками, ожидающими сейчас того, что к ним будут относиться так же, как они прежде относились к христианам. Надеюсь, Виктор Сергеевич, адмирал Ларионов сумеет внушить своим подопечным, что это не наш метод. На востоке за 100 километровой полосой отчуждения, куда попадает все побережье Мраморного моря, будет находиться германская колония Анатолия. Он стоит специально прибывший по этому поводу к нам в армию германский посол Фридрих фон Пурталес, сияя как начищенный пятак. Ведь, как говорит дед Тамбовцев, великий знаток прошлого нашего собственного мира, граф Пурталис был искренним сторонником русско-франко-германского союза, нацеленного против Британии. и начало Первой мировой явилось для него страшным ударом. Для него, как и для наших меньших болгарских братьев, континентальный альянс исполняет все самые заветные мечты. Представителя британского короля Эдика в этом зале нет, но я уверен, что рыжие островитяне — это ушлые парни, которые своего ни в коей мере не упустят. Тут, наоборот, надо смотреть, чтобы вместе с Аравией Они не прихватили чего-нибудь лишнего. Он, итальянский король Виктор Эммануил. Едва мы осадили Стамбул и прихлопнули Абдул-Гамида, тут же высадил свои десанты в Ливии, стремясь поскорее затолкать этот кусок в рот, пока его не прибрали более сильные парни. Конечно, и нам и немцам еще придется немного повоевать, приводя к покорности местное турецкое начальство. не желающие признавать капитуляцию султанского режима. В Анкаре, вероятно, даже возникнет нечто вроде мятежной младотурецкой турецкой республики. Но фигур масштаба Атюрка у турок уже не осталось, а германские солдаты, которые будут приводить к покорности свою новую колонию, это далеко не греки нашего мира, просравшие войну полупартизанским формированием. и подставившие под геноцид своих соплеменников в Малой Азии. Кстати, о Греции, где, как известно, есть все, кроме трех главных вещей – ума, чести и совести. Земли компактного проживания эллинов на Анатолийском полуострове, которые первоначально предполагалось передать в состав греческого государства, пока объявлены находящимися под российским протекторатом. А там будет видно. То ли власть в Афинах удастся привести в чувство, то ли протекторат превратится в государство малазийских греков, а может сначала второе, а потом и первое.